Глава 39. Привет старшим братьям! С едва уловимой иронией произнес прислонившийся к дереву охотник, изящно обозначив полупоклон. Если бы не подсказка над фигурой лучника, Алеша бы подумал, что перед ним стоит обычный эльф. Мстислав, полуэльф, охотник. Уровень неизвестен. Значит, Илья я был прав, в наши края пришли и Задумчиво протянул Мстислав, не отрываясь от дерева. Что ж, я с радостью вступлю в ваши ряды. Пусть даже посельскому охотнику было видно, с каким трудом он выталкивает из себя слова. Рядовым лучником лесной заставы. Полуэльф сделал над собой усилие и улыбнулся одними губами, не спуская с Алёши настороженного взгляда холодных зеленых глаз. «Такими специалистами не разбрасываются», — усмехнулся Алёша, предлагая НПС присоединиться к заставе. «Как насчёт для начала должности капрала? Застава только-только образовалась, сам понимаешь. Я...» «Согласен», — охотник демонстративно зевнул элегантно прикрыв рот рукой. «Вы, кажется, собирались на охоту?» «Именно», — подтвердил эльф. «Чем больше скверно уничтожим сейчас...» тем больше шансов будет улучшить, а впоследствии и удержать заставу. Ваша репутация с охотником Мстиславом выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 400 пунктов». Даже так полуэльф дернул левым ухом и достал инкрустированный кровавыми рубинами длинный лук. «Тогда не будем терять времени». Спустя пару часов непрерывного кача перед Алешей встал вопрос. Увеличивать гарнизон, что неизбежно повлечет за собой снижение скорости прокачки, или сделать ставку на быстрый рост уровня и всеми силами постараться за три недели поднять сотый левел. С Мстиславом в качестве командира взвода это был вопрос ближайшего будущего. Охотник давал несколько отличных аур и строил маршрут так, что у отряда получался практически безостановочный кач. Но Алеша боялся, что если отрядов будет несколько, они будут мешаться друг другу. Да и вообще слишком уж радужно все выходило в планах с появлением сельского охотника. «Хотя есть и третий путь», — подумал эльф, словно в тире расстреливая очередную пачку скелетов. «Если я буду повышать уровень заставы, то буду, соответственно, получать и опыт. Но как ни крути, бойцы нужны. Ведь даже если я возьму заветную сотку, при потере заставы половина работы пойдет псу под хвост. Слишком рискованно». «А значит, что? Значит, нам нужна свежая кровь. Еще 400 тушек и возвращаемся на заставу», — озвучил планы на ближайшее будущее Алёша и повернулся к кубику. «Кубик, можешь уже послать парочку другую писем лучшим лучникам с нашего выпуска?» Интуиция настойчиво подсказывала игроку, что стоит несколько форсировать игровые события, а с егерями Алеша был по крайней мере знаком и примерно знал, от кого чего можно ожидать. «Есть, шеф!» — шутливо козырнул эльф и с тревогой посмотрел на Мишку. «Нам бы в пати или Илью. Таптыгин, конечно, молодец, но без хила и танка по краю ходим». Танчил Алешин Пэт действительно достойно, но разница в уровнях все же сказывалась. Несмотря на высокую устойчивость к физическому урону и появившуюся с 20 уровня каменную кожу, Мишке было тяжело стоять против нежити 50-60 уровня. Хорошо, хоть эльфы внимательно следили за уровнем здоровья Топтыгина и отводили его в сторону, когда уровень жизни падал ниже 15%. Алеша, Мстислав добил оставшегося скелета и повернулся к широкоплечьему эльфу. «Впереди гнездо костяной стаи, и я сомневаюсь, что мы с ними справимся. Обойдем?» «Обожди секунду», — Алеша вскинул руку, призывая отряд к молчанию. В почте тренькнуло письмо от Ильи. Наскоро пробежав глазами по сообщению, эльф нахмурился. «Мужики, быстро сворачиваемся и бегом к развалинам. Какие-то проблемки с посаженным дубом образовались. Мстислав, проведешь короткой дорогой?» Охотник молча кивнул, срываясь на бег, и эльфы, проникнувшись серьезностью момента, последовали за своим высокоуровневым проводником. На то, чтобы добраться до развалин, у эльфов, благодаря егерскому бонусу на скорость передвижения по лесу, Ушло чуть больше пяти минут. Выскочив на полянку, они тут же юркнули за руины, где их уже ждали. Илья и Добры не молча кивнули игрокам, не отрывая взгляда от бродившего по поляне существа. Кроме них, среди развалин находились Вовочка, Макс и десяток незнакомых эльфом наемников 70-го уровня. И все без исключения игроки смотрели на него. Скрученное четырехметровое дерево медленно брело по поляне. На глазах у игроков... Страж скверный со стоном выдохнул, а на первый взгляд неповоротливые гнилые сучья стремительными копьями выстрелили в кусты, откуда в следующую секунду послышался истошный визг. Проткнутые насквозь белки, пара зайцев и олени бреченно корчились, насаженные на деревянные шипы, словно на шампур. Страж скверный, мутировавший из посаженного илью молодого дубка, довольно зашуршал голыми сучьями и швырнул свою добычу в распахнувшийся посередине ствол. На всю поляну дохнуло смрадом и гнилью, послышался влажный треск. Порождение скверны закряхтело, и в следующую секунду на нижних ветвях некро дерева выросли новые ветки. Вот только то, что игроки поначалу приняли за труху, оказалось на самом деле костьми пойманных животных. Уровень стража скверны мигнул и с 70-го сменился на 71-й. «Это что за хрень?» – выдохнул кубик во все глаза, глядя на появившегося мини-босса локации. «Мы же что-то подобное вроде уже убивали!» «Молодой страж не справился с влиянием скверны», – мрачно ответил Илья. «И у нас осталось 40 минут, чтобы вступить с ним в бой. Сейчас подтягиваем все резервы. Алеша, бери командование на себя, мне нужно срочно кое-куда слетать». «Принял?» – коротко кивнул эльф. «С нами Мстислав, кстати!» «Черт!» — в сердцах ругнулся Илья. «Макс! Видишь этого НПСа? Он ни в коем случае не должен умереть!» «Есть!» — дурашливо козырнул жрец, поигрывая возвращенному ему огненным жезлом. «Будет сделано, шеф!» «Алеш, все подробности в чате. Через 10 минут уже вернусь!» И Муром, не дожидаясь ответа, развернул свиток телепорта в Сибурск. 20 минут назад». «Ну что, по рукам, уважаемый Даншар!» Илья натянул на лицо деловую улыбку, протягивая трактирщику руку для финального заключения сделок. «По рукам!» – зеркально отразил движение Мурома трактирщик. «Прибыль пополам в течение срока действия договора. А договор разрывается только по обоюдному решению партнеров», – добавил Илья не спеша соглашаться с условиями партнерства. «И форс-мажоров», – поспешно добавил трактирщик Даншар, – едва заметно поморщившись. При обоюдном признании партнера в ситуации форс-мажорной. Тут же парировал Илья, которому бесконечный торг с ушлым трактирщиком уже порядком надоел. Если бы у Ильи Федоровича не было за спиной столько бизнесов и огромного опыта в переговорах, он бы сдался уже на первых 10 минутах. «Согласен, э, но с условием последующего пересмотра договора при получении таверной нового уровня», Горесно вздохнул Даншар. Ну уж, Илья только хотел было начать новый виток препирательств, как перед глазами появилось тревожное уведомление. Обновление квеста «Очистить округу от скверны» — шаг пятый. Лес взывает о помощи. Хранитель не устоял перед влиянием скверны и теперь наводит на обитателей леса ужас. «Придите на помощь лесу в течение часа, после того, как услышите зов». В случае выполнения всей цепочки заданий, скверно навсегда уйдет из окрестностей малых вых. Класс цепочки заданий – редкая. Награда за выполнение шага третьего – 4000 опыта. Кристалл солнечного света. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания – нет. 59 минут 59 секунд. 59 минут 58 секунд. По рукам, согласился Илья, думая о том, как не вовремя пробудился зов. По его прикидкам, у них должно было быть в запасе как минимум две недели. Получено улучшение навыков. Плюс два к характеристике торговли. Итого 23. Ваш статус обновлен. Вы являетесь владельцем трактира села Малые Выхи. Статус партнерства 50 на 50. Установить сумму инвестиций в трактир. 5 золотых минимально, 50 максимально. Установить сумму прибыли с трактира: 5% от проданных напитков и еды минимально, 50% от проданных напитков и еды максимально. Повысить уровень трактира до постоялого двора, тысячи золотых. Быстро пробежавшись глазами по появившемуся окошку управления таверной, Илья довольно хмыкнул. За это утро Муром уже успел пообщаться с плотником Житоваром, который с удовольствием передал Илье долю в лесопилке в обмен на ее улучшение до третьего уровня. Илья понимал, что из-за присутствия лесной заставы рубку леса придется прекратить, да и деревья, пораженные скверной, рано или поздно закончатся. Но по их свовочкой расчетам, будущее у лесопилки все же было. Закуп леса на аукционе, транспортировка в малые выхи, технологичное превращение обычных бревен в разнообразный строительный материал с последующей реализацией через тот же аукцион или напрямую дядьке Плехану, которому лес вскоре шибко сильно понадобится, эта цепочка принесет как минимум тройную прибыль. Крисибор тоже с радостью принял предложение от местного жителя, с которым у него было дружелюбие, почти прокачанное до уважения. Знахарь давно жаловался Илье, что ему не хватает помощника, а лучше двух. И вот сейчас улучшение его алхимической лаборатории позволяло взять на обучение сразу двоих Аболтусов и делать более сложные зелья и микстуры. На очереди оставался только охотник Мстислав, но на него после того, как дядька Плехан пожаловал Алёше охотничий домик, Илья особых надежд не возлагал. Хотя заготовка шкуры меха – дело весьма прибыльное. Ну а с кузнецом Викула Илья успел договориться еще вчера, сразу же после окончания разговора со старостой. Благо полуорг давно мечтала о водяном колесе, которая позволит ему повысить температуру в печи. И вот сейчас, вместо того, чтобы дожать упертого трактирщика и договориться с Мстиславом, Илья должен был срочно бежать в лес. «Надеюсь, это не то, что я думаю», — пробормотал игрок, рассылая заготовленные заранее письма с пометкой «Срочно», но свиток телепорта в Сибурск обратно все же возьму. Когда через 10 минут Илья был в лесу, Его взгляду предстал зараженный скверный хранитель 50-го уровня, левел которого рос прямо на глазах. «Вот черт!» – подумал Муром, отсылая еще несколько писем наемникам, с которыми у него была достигнута договоренность и подписан официальный контракт на найм. «Как же не вовремя!» Когда прибыли наемники и прибежали недовольные Добрыня с Максом и Вовочкой, а также Алеша со своими эльфами, хранитель достиг уже 70-го уровня. И Илья, молясь про себя всем богам второго шанса и передав бразды правления спонтанно сформировавшимся рейда Алёше, сломал свиток телепорта в Сибурск. Появившись в столице, Муром бегом бросился по улицам города, не обращая никакого внимания на оборачивающихся вслед ему редких игроков. Хотя кого он обманывает, кому он нужен, кто на него смотрит, Но бежит себе игрок и бежит. Может быть, квест торопится сдать или меч свой в трактире забыл. Это только тебе кажется, что все на тебя смотрят, а в реальности никому до тебя никакого дела нет. Илья пробежал еще одну улицу и повернул на перекрестке направо, чуть не сбив по дороге НПС с полной корзиной фруктов. Наверняка какой-нибудь социальный квест, не останавливаясь, подумал Муром. Пробежав еще два перекрестка и пекарню, откуда умопомрачительно пахло булочками с корицей, Илья влетел в неприметную дверь. Регистратор, пожилой худощавый человек с идеально выбритым лицом и военной выправкой сидел за столом и спешно заполнял какую-то несомненно важную книгу. Сама регистрация кланов была проста до безобразия. Плати, выбирай название и готово. Илья, заплатив пять тысяч золотых, тут же приступил к выбору названия клана из списка доступных имен и, удостоверившись, что и наименование «Три богатыря» доступно, с плохо скрываемым удовлетворением нажал кнопку «Да». Система автоматически сгенерировала нашивку, но Муром, отказавшись от непонятных мечей на фоне шипастых булав, загрузил давно заготовленный логотип. Право на его использование было выкуплено у Третьяковской галереи еще полтора года назад, когда вся эпопея со вторым шансом была для Ильи, Не более чем большим и интересным приключением. Название создаваемого клана Три богатыря. Подтвердите, да, нет. Илья, не сдержав глупые улыбки, повторно выбрал Да. Клан Три богатыря создан, лидер клана Илья Мур. Текущий уровень клана 1. До следующего уровня 2 миллиона клановых очков. Готово. Регистратор выдал воину бумагу, подтверждающую право на владение кланом, и вернулся к своему журналу. В связи с наличием игроков, получивших первые убийства подземелья Сердца Леса, Клан Три Богатыря получает плюс две единицы ресурса для всех добывающих специальностей, плюс двухпроцентный шанс создать копию предмета для всех производственных специальностей, не тратя при этом ресурсы. Данные свойства объединяются со свойствами других первых убийств подземелий. Илья бросил взгляд на отсчитывающий обратное время таймер. В идеале ему надо было еще забежать к воинскому наставнику, чтобы получить несколько атакующих умений. Но сегодня решающее слово должны будут сказать наемники. Вежливо, но быстро распрощавшись с регистратором, Илья вышел на улицу и, купив свежих булочек на пару золотых, сломал свиток обратного телепорта. Пусть его ждал, пожалуй, один из самых важных боев за все время пребывания во втором шансе, Пусть сегодня на услуги наемников были потрачены практически последние деньги, пусть тайм-менеджмент плана летит ко всем чертям, но он со своими друзьями, а значит, все будет хорошо. Илья, зажмурившись, шагнул в телепорт, держа в руках несколько бумажных пакетов, от которых невероятно вкусно пахло сдобой и корицей. «Война войной, братцы! Обед!» — зычно проревел Илья, выходя из портала. «По расписанию!» Едва слышно закончил Муром во все глаза, глядя на происходящее на поляне. «Это как же так вышло?» – прошептал воин, выхватывая огненный меч черного Змея. Все еще теплые бумажные пакеты упали на землю, и из них во все стороны брызнули булочки, весело раскатываясь по поляне. Прямо под ноги сражающимся друг с другом игрокам, над головами большей части которых горела эмблема ПК-клана «Рыцари плаща и кинжала».